Глава шестнадцатая. Контакт. До сих пор мы изучали природу гендиректоров и их ассистентов. Мы расширили определение гендиректора и включили в эту категорию всех, кто ищет новые возможности для развития предприятия, то есть ключевых людей в организации, на которую вы нацелились, членов нашего списка Топ сто и «Стратегическая сотня». Мы рассмотрели 20 категорий инструментов контактной компании, которые помогут пробиться к самым перспективным потенциальным клиентам в целях торговли или стратегического сотрудничества. Вы создали себе VIP-имидж и полностью погрузились в достижение целей контактного маркетинга, то есть стремительное расширение масштабов вашего бизнеса или карьеры. Мы также исследовали природу самого контактного маркетинга. Будучи удивительным сочетанием продаж и маркетинга, он уже давно приносит результаты, которые традиционные маркетологи считают невозможными, включая стопроцентный отклик и ROI в размере сотен тысяч процентов. В прошлом контактные компании были результатом находчивости и изобретательности маркетологов использующих нечто совершенно не похожее на методы, которые другие люди применяли для того, чтобы пробиться к потенциальным VIP-клиентам. Это была настолько завуалированная практика, что до сегодняшнего дня у нее даже не было своего названия. Конечно, речь идет о контактном маркетинге. Вы обладаете беспрецедентным преимуществом, потому что знаете, что это и как другие пользуются этим, и обладаете огромным количеством тактик для вашей собственной компании. Теперь пора собрать все воедино и начать строить контакты, которые изменят вашу жизнь. Четыре этапа контакта. Процент откликов, РОИ и соотношение расходов и доходов показывают, каких результатов достигла ваша контактная компания. Однако я считаю, что важно оценивать каждый контакт в течение компании и отмечать изменения. Для этого и нужны четыре этапа контакта, чтобы помочь применять стандартные параметры оценки к каждой контактной ситуации и предпринять необходимые шаги для максимального увеличения успеха в компании. Этап первый. Безразличие. На первом этапе ваш целевой клиент либо не знает о вас и вашей компании, либо обладает минимальной информацией. Но в любом случае он безразличен к вам и вашему бренду. Вы не знакомы. Или хуже, у него сложилось неточное или нелестное представление о вас и вашей компании. Изменить его мнение и повысить ваши шансы на значимые отношения с целевым клиентом Помогут ваша активность в социальных сетях, книги, публикации. Главная функция контактного маркетинга — помочь преодолеть этот уровень контакта и перейти на следующий. Этап 2. Любопытство. На втором этапе что-то должно вызвать интерес целевого клиента, чтобы ему захотелось узнать больше о вас и о вашем предложении. Обычно это происходит, когда целевой клиент запрашивает больше информации или просит вас поговорить с другими сотрудниками организации. Это очень важный этап. Осторожная заинтересованность целевого клиента означает, что вы перешли на следующий шаг общения и, возможно, приблизились к желаемому результату. Однако одного любопытства недостаточно, чтобы заключить договор или партнерское соглашение. Для этого нужно иметь ценностное предложение, соответствующее планам потенциального контакта, и достичь консенсуса. Этап третий обязательства. Вы вышли на следующий уровень, преодолели первоначальное сопротивление целевого клиента относительно встречи и общения с вами и вашей компанией и предложили интересные возможности для дальнейшего сотрудничества. Клиент и его команда приняли ваши предложения и доверились вам, вашей компании и вашему бренду. На этом этапе заключается большинство торговых сделок и партнерских соглашений. Этап четвертый. Спонсорство. Когда доберетесь до последнего этапа, ваш целевой клиент станет помощником, спонсором и фанатом вашего решения его проблем. Он искренне доверился вам и вашей компании, и хочет разделить свою радость с друзьями и коллегами, и они тоже найдут ваши услуги эффективными. Ваше имя упоминается в разговорах, и вас часто рекомендуют другим службам в своей компании и другим организациям. Напрашивается вопрос. На каком этапе должен быть контакт, чтобы состоялась сделка? Ответ не так очевиден. Некоторые соглашения созревают быстро, уже с первого разговора а некоторые требуют больше усилий и времени. Некоторые намечаются только на третьем этапе, а затем, как неудивительно, заходят в тупик. Как вы видите из таблицы, чтобы сделка состоялась, большинство целевых клиентов должны добраться до третьего этапа, на котором вы и ваше решение становятся для них приоритетом. Чтобы довести их до этого уровня, придется поработать и контактировать чаще. Именно поэтому ранжирование по этапам должно войти в систему отслеживания вашей компании. Каждый контакт из вашего списка, обозначенный на первом этапе, требует дополнительных усилий, чтобы вывести его на следующий уровень. Или, в случае отсутствия значимого ответа, их следует удалить из списка и заменить новыми потенциальными клиентами. Контакты на втором этапе — горячие потенциальные клиенты. Однако они требуют незамедлительных действий, чтобы перейти на следующий уровень и созреть для сделки. Следует уделить им массу внимания и определить, что нужно, чтобы двигаться дальше, кого еще нужно подключить к процессу и какие препятствия устранить. Итак, таблица. Четыре этапа контакта. Этап первый. Безразличие. Колонка «Ситуация». Целевой клиент не знает о вас и безразличен к информации о вас. Или у него сложилось неверное представление о вас и вашем бренде. Колонка «Необходимые действия». Информировать целевого клиента с помощью различных методов, изменить его представление о вас, использовать контактный маркетинг, чтобы пробиться к нему. Колонка «Результаты». Создать новый контакт, Добиться разговора и встречи. Этап второй. Любопытство. Колонка «Ситуация». Целевой клиент заинтересован, открыт для новой информации или предложений. Колонка «Необходимые действия». Сделать ценностное предложение, которое усилит интерес целевого клиента и удовлетворит его конкретную, актуальную потребность. Колонка «Результаты». Целевой клиент хочет двигаться дальше есть все необходимое для консенсуса. Этап третий. Обязательства. Колонка «Ситуация». Вы предложили заманчивый кейс, и целевой клиент готов сразу же двигаться дальше. Колонка «Необходимые действия». Убедиться, что вы затронули всех заинтересованных лиц, Устранить все возможные причины задержки. Колонка «Результаты». Сделка или партнерские отношения не встречают сопротивления и задержек. Этап четвертый. Спонсорство. Колонка «Ситуация». Целевой клиент стал реальным клиентом или партнером и большим поклонником вашей компании. Колонка «Необходимые действия». Использовать контактный маркетинг, чтобы создать вовлеченность и информированность о ваших действиях и предложениях. Колонка «Результаты». Ваши VIP-клиенты стали крупнейшими источниками роста вашего бизнеса. Начиная с третьего этапа, целевые клиенты уже близки к заключению соглашения. Если нет, ваша задача выяснить, что им мешает. Именно на этом этапе отношения необъяснимым образом заходят в тупик, так как к игре подключаются неизвестные факторы. Не думайте, что раз контакт достиг третьей стадии, сделка у вас в кармане. Возможно, понадобятся дополнительные усилия, чтобы заключить соглашение. Понимаете, сейчас у нас в приоритете другая программа. Это значит, что ваше соглашение, только что наметившееся, застопорилось как если бы вам вообще отказали. Ваша задача — обеспечить беспрепятственное развитие отношений с первого контакта до заключения договора. Даже на четвертом этапе все может пойти наперекосяк. Однако этот этап удивительный, так как здесь ваши контакты и возможности могут приумножиться, если вовремя скорректировать компанию. Если соглашение так и не было заключено на этом этапе, и есть серьезные проблемы — который следует немедленно устранить. Недавно я попал в такую ситуацию с крупным клиентом из страховой отрасли. На этапе тестирования контактная компания принесла 96% откликов и 30 тысяч процентов РОИ. И мой целевой клиент стал ревностным фанатом моего предложения. Однако компания все равно зашла в тупик, потому что клиент не добился одобрения бюджета от других участников проекта. Незамедлительные коррективы вернули нас в колею, однако это показывает, что даже на высоком уровне контакта и обязательств, без постоянной бдительности и периодических корректировок, сделка может ускользнуть из рук. Если целевой клиент достиг четвертого этапа, значит ли это, что он выходит из программы контактного маркетинга? Конечно нет. Эти люди крайне важны для вашего успеха потому что распространяют информацию о вас и ваших услугах. И контактный маркетинг берет на себя важную задачу вовлечения — удержать этих единомышленников, всегда искать новые темы для обсуждения. Основатель Amazon Джефф Безос говорит, «Ваш личный бренд — то, что люди говорят о вас в ваше отсутствие». Контактный маркетинг может напрямую повлиять на то, что люди, в частности, клиенты на четвертой стадии, говорят о вас. Так что, как вы думаете, имеет ли смысл постоянно поддерживать с ними контакт? Конечно. Вернемся к первой стадии и рассмотрим механизм звонков в контактной кампании. Первый контакт. Вот он, ваш звездный час. Вы близки к целям. Вы подготовились, вы уже многое знаете о целевом клиенте и о том, как ваше предложение вписывается в его задачи. Вы уже подготовили почву для общения с помощью контактной посылки, которая вызвала любопытство гендиректора и стала надежным обоснованием для будущей встречи. Будьте готовы увидеть, как масштабы вашего предприятия изменятся. В то же время уважайте время гендиректора. Сразу переходите к делу и расскажите о том, как вы можете выполнить его задачи. Вы близки к цели. Осложнение. Чего ждать? Как стать ниндзя телефонных звонков? Некоторые чувствуют себя в таких ситуациях, как в своей тарелке, а некоторые по-настоящему мучаются. Для последней категории придется обсудить телефонные звонки и обдумать, Что может сбить вас с пути? Когда делаете первый звонок, вы в той или иной степени уже становитесь объектом для нападения. Вы просите разрешения поговорить с гендиректором или другим управленцем, что ставит человека на другом конце провода в оборонительное положение. Он знает, что если соединить с начальством не того, кого надо, то может лишиться работы. Так как он целыми днями только и делает, что практикуется по 8 часов в день, кто прекрасно научился отказывать. Ваша задача — не сбиться с выбранного курса. Самая распространенная трудность с первым звонком ассистенту гендиректора, когда вас переключают на того, с кем вы не хотели бы разговаривать. Если ваше предложение не имеет стратегического интереса для HR, направление в этот отдел практически всегда признак того, что ваш собеседник не понял, чего вы добиваетесь. Никогда не соглашайтесь, чтобы вас переключили на HR. Если вам предлагают именно такой путь, терпеливо объясните заново цель звонка. Помните, задача ассистента управляющего быстро отсеивать неактуальные звонки и беречь время начальства. Но при этом выискивать интересные возможности, которые гендиректор может упустить, если не пообщается с вами. Ваша задача... Преодолеть возможные препятствия. Для этого нужно стать ниндзя телефонных разговоров. Нужно быть уверенным, сохранять спокойствие и быть готовым отражать все аргументы ассистента. И настаивать на актуальности вашего предложения для целей и задач именно гендиректора. Как общаться с секретарем на ресепшн? Если вам предстоит пообщаться с живым оператором, будьте вежливы, но целеустремленные. Избегайте ненужных любезностей. Сразу же обозначьте просьбу и будьте готовы немного поспорить. Если у вас спросят причину звонка, ограничьтесь минимальным объемом информации, необходимой чтобы пробиться. Не пытайтесь убедить оператора в ценности вашего предложения. Ваша задача добраться до ассистента управляющего причем как можно быстрее используя минимум слов. автоматизированные системы как правило усложняют задачу связаться с ассистентом гендиректора. в идеале у вас должна быть возможность поговорить с живым оператором спросить есть ли у гендиректора ассистент с которым можно пообщаться и вас на него переключат. но если отвечает машина Вам предоставят длинный список отделов и отделений, из которых нужно выбирать. Все же можно использовать несколько методов, чтобы пробиться. Если есть возможность, старайтесь обеспечить идеальные условия, поговорить с живым оператором и получить направление к ассистенту управляющего. Многие компании используют и автоматизированную систему, и команду операторов. Так что задача — найти доступ к оператору. Иногда достаточно набрать нужную цифру, чтобы связаться с оператором, или произнести слово «оператор». Другие системы устроены так, что нужно прослушать все опции, затем нажать соответствующую кнопку и связаться с оператором. Или в конце перечня опций вам предлагают оставаться на линии. Автоматизированные системы требуют терпения и целеустремленности, чтобы найти нужного человека. Следующая трудность — автоматизированные системы с перечнем опций, но без возможности связаться с оператором. Или, по крайней мере, его не так легко обнаружить. Они часто предлагают оставить сообщение в общей голосовой почте компании. Не нужно этого делать. Это то же самое, что закинуть ваше сообщение, да и всю контактную миссию в глубокую черную дыру. Если найдете вариант связаться с представителем отдела продаж или клиентской службы, Это наиболее оптимальный выбор. Связавшись с ними, извинитесь и объясните, что оператора нет, а вы пытаетесь найти ассистента управляющего, с которым хотели бы связаться. Последний вариант переключиться напрямую на целевого управленца через опции автоматизированной системы. И если пойдете этим путем, у вас есть выбор. Некоторые коучи по продажам советуют сразу сформулировать торговое предложение. Если вдруг вас переключат на гендиректора, но я предпочитаю воздержаться и проявить уважение к его времени. Мой подход объяснить, что я пытался связаться с его ассистентом, чтобы представиться и объяснить причину звонка. Как неудивительно, в таком случае гендиректор часто спрашивает о цели вашего звонка. Так что будьте готовы сразу приступить к такому разговору. Если вы оставите голосовое сообщение, Наберитесь смелости и объясните, что на самом деле хотели связаться с его ассистентом. Вполне возможно, что ассистент перезвонит. Худшие автоматизированные системы — те, которые просто отклоняют внешние звонки. Если вы когда-нибудь пытались дозвониться в Google или LinkedIn, вам знаком столь пренебрежительный подход. Вам предлагают либо набрать добавочный номер, либо не надоедать людям. В таком случае постарайтесь связаться через социальные сети и узнать добавочный номер нужного человека. Первый звонок ассистента управляющего. Если вы дозвонились до ассистента управляющего, то почти достигли цели. Считайте, что у вас кастинг, так что будьте проницательны, сосредоточенные и готовы строить одни из самых важных отношений в этой организации. Не все ассистенты управляющих похожи друг на друга. Некоторые спокойные и дружелюбные, некоторые риски и всегда торопятся. Обратите внимание на их стиль общения и постарайтесь соответствовать их темпу, так же, как ускоряйтесь, чтобы плавно влиться в поток движения на автостраде. Если ассистент дружелюбен, можно немного расслабиться и сбавить скорость. Если нет, постарайтесь обозначить причину звонка как можно быстрее. В любом случае они оценят вашу проницательность. Всегда делайте акцент на цели своего звонка. Ассистент должен узнать от вас две вещи. Кто вы и какую ценность предлагаете. Так что сразу переходите к делу. Я тот-то и тот-то. Подключите VIP-обоснование, затем объясните причину звонка. Ассистенты управляющих всегда хотят, чтобы собеседник был искренен и прозрачен. Проявите уважение, проницательность, будьте готовы ответить на вопросы. Помогите ассистенту выполнить его работу, и тогда он поможет вам достичь вашей цели. Звонок на миллион долларов. Нужно всегда быть готовым к звонку на миллион долларов, так что постарайтесь свыкнуться с тем фактом, что несколько минут успешного телефонного разговора вполне могут принести вам сделку на миллион долларов. Нужно также знать, что делать, чтобы любой звонок привел к такой сделке, и как об этом попросить. Если вы не знаете, как просить, или если просто не будет подходящего момента, чтобы попросить, как вы вообще добьетесь прорыва в бизнесе? Задача устрашающая. Как попросить человека выделить вам миллион долларов, если вы не знаменитый спортсмен, не автор бестселлеров и не кинозвезда? Оказывается, все не так сложно. Просто нужно знать, как и что говорить. Точнее, нужно заранее обдумать, как это соответствует вашей бизнес-модели. Если исходить из ежемесячного гонорара и производственных расходов на вашу продукцию, сколько нужно запросить в качестве гонорара? И сколько единиц продукта вы должны производить ежемесячно, чтобы превратить все это в бизнес стоимостью миллион долларов. Если вы продаете окна на заказ и предлагаете строителям использовать вашу продукцию в своих проектах, сколько домов в среднем понадобится, чтобы заработать миллион долларов? Если знаете, тогда остается только найти подходящих строителей, которые регулярно строят достаточное количество домов в течение года чтобы легко заключить с вами контракт на миллион долларов. Возможно, вы не будете продавать такую большую партию товара каждый раз, общаясь с новым важным потенциальным клиентом. Но дело не в этом. Я хочу, чтобы вы мыслили по-крупному. Действительно, по-крупному. Потому что именно в этом истинная суть контактного маркетинга. Чтобы добиться рекордного роста карьеры или бизнеса, Нужно знать, что просить. В конце концов, вы используете контактный маркетинг, чтобы связаться с самыми перспективными, потенциальными клиентами. Так что вы должны быть готовы к крупным продажам и гораздо более масштабным результатам, чем обычно. Вероятность того, что любой звонок может принести миллион долларов, важная часть маркетинговой кампании. Конечно, в разговоре с гендиректором нужно знать гораздо большее, чем как просить договор на миллион долларов. Но для начала следует поверить, что вы способны достичь гораздо более значительных результатов, чем раньше. На заметку. Можно выделить четыре этапа контакта. Безразличие, любопытство, обязательство и спонсорство. Если ранжировать каждый контакт по четырем стадиям, Это позволит оценить достижения вашей контактной компании. Каждый уровень контакта требует постоянной бдительности и незамедлительных действий, чтобы выйти на следующий уровень, инициировать сделки и отслеживать достижения. Контакты на четвертом этапе требуют, вероятно, наибольшего внимания, так как они приумножают ваши связи и возможности через рекомендации и сарафанное радио. Чтобы все сработало, нужно стать ниндзя телефонных разговоров, быть готовым преодолеть все осложнения, проницательно, разумно и дипломатично. Ваш первый звонок — секретарю на ресепшн, человеку или машине, и нужно научиться быстро преодолевать этот уровень фильтра. Предложите секретарю лишь минимальный объем информации, чтобы заручиться его помощью и как можно быстрее перейти на следующую фазу. Если вы попали на автоматизированную систему, иногда самый быстрый вариант набрать нужную цифру. Всегда будьте готовы запросить договор на миллион долларов. Для этого следует знать, как именно этого достичь в рамках вашей бизнес-модели. Звонки на миллион долларов должны стать привычным делом для вашего контактного маркетинга, чтобы добиться взрывного роста.